Глава первая. Дедушка Мороз. В этом году я была хорошей девочкой, даже спасла жизнь невинному человеку. Пожалуйста, пошли моему начальнику хорошее настроение, чтобы он сохранил мне работу и жизнь. Я стояла у входа в офис и по очереди молилась всем богам и мифическим существам, что могла вспомнить. До нового года еще надо дожить. Раздался у меня за спиной недовольный голос босса, а насчет продолжительности вашей жизни у меня есть большие сомнения, Виктор Степанович. Я резко обернулась и затарахтела, как сломанный радиоприемник. Вместо того, чтобы смиренно замолчать и гордо принять очередной удар судьбы, вы же знаете, что мне пришлось действовать по обстоятельствам. Мне вообще-то даже грамоту выписали за отвагу. Я побежала вслед за шефом к лифтом. Вы должны гордиться, что в вашей фирме работают такие самоотверженные сотрудники. Ваша отвага обошлась мне в кругленькую сумму р о д н и к о в а Босс недовольно сверкнул глазами, зашел в лифт и почти незаметно покачал головой, давая понять, чтобы я даже не с м е л а заходить в кабину. Через тридцать минут жду вас у себя. Будем решать, что нам делать дальше. Как скажете. Громко вздохнула я, сутулилась, как старая бабка, и показала язык уже закрывшимся дверям лифта. Дождавшись своей очереди, я поднялась на седьмой этаж, где расположился наш не в меру помпезный офис. Первые дни, когда я только устроилась сюда на работу, меня не покидало ощущение, что я Золушка, которая посчастливилась попасть во дворец. Но с течением времени эта сказка, впрочем, как и любая другая, рассеялась в пыль. к о р о л ь о казался злобным, алчным монстром, а я совсем не принцессой, а так подсобной феей крестной, которая только и делает, что выполняет разношерстные, порой даже унизительные желания клиентов компании. И вот о д н о из них я с треском провалила. Казалось бы, удача наконец заметила такую скромную девочку, как я, и послала мне шикарного, платежеспособного клиента с не менее шикарным заданием. Нужно было устроить мистические выходные в старом замке. Я там такого навертела. Были и призраки, и гадалка, и спиритический сеанс. Но почему-то все закончилось убийством, с последующим лишением меня оплаты корпоративной машины и теперь, видимо, уже работы. Но хоть подружку в хорошие руки пристроила. Стоило мне переступить порог офиса, как сразу же запустилась незамедлительная цепная реакция. начинает секретаря и дальше по коридору из кабинетов стали вылезать одна за другой головы сотрудников с круглыми от ужаса глазами и лишь безмолвно мне кивать, то ли в знак поддержки, то ли траурного прощания, проигнорировав всех. Я пулей пролетела к моему рабочему месту, кинула на стол пальто и п л е х н у л а с ь на кресло. За соседним столом сидел Егор Звезден, единственный из офиса, с кем я соглашалась работать. Если организация мероприятия была слишком сложной, самый милый из всех сотрудников компании во всех смыслах. Внешне он будто бы сошел с о ш е л с э к р а н а в диснеевских м у л ь т ф и л ь м о в это Ки Брат Раунсель, п вечно молодой и свежий, с копной золотых волос. Он был лидером по продажам детских праздников и сам работал там аниматором. Его внешность и бархатный голос растапливали не только детские сердца. Но и с т о с к о в а в ш и е с я души их матерей, а я же часто была его партнером в спектаклях, но увы, не в качестве его очаровательной невесты, а скорее олицетворяла собой всех злых персонажей, которых наш бравый Егор храбро побеждал. Каждый детский праздник заканчивался для меня опозорным изгнанием под истеричный детский хохот. Это и была основная причина, почему, услышав о задании с призраками, я ураганом пронеслась по офисов к а б и н е т начальника и, словно о г н е с т р е л ь н о й очередью, расстреляла шефа своими идеями. Он был повержен и отдал мне этот проект, о чем сейчас нестерпимо жалеет. И я выглянула из-за монитора и посмотрела на своего соседа, который усердно делал вид, что меня даже не замечает. Даже не скажешь мне пару слов напоследок? Я оперлась щекой на руку. Неужели тебе не будет меня не хватать? Егор медленно повернулся ко мне, просверлил недовольным взглядом и, наконец, сказал: «Как ты могла не взять меня с собой? Такое веселье и все мимо». Я знала, что все закончится плохо. Хмыкнув в ответ, я снова распласталась по столу. Мне осталось жить еще пятнадцать минут. Не будь ко мне так суров. Ты должна любой ценой остаться здесь. Егор скочил со стула, перегнулся через мой монитор и завис надо мной. Пока ты там убийство раскрывала, мне пришлось ехать на детский праздник с в е р о й в а с и л ь е в н й А из нее злодейка, как из телепузика трансформер. Дети меня конфетами закидали, когда я попытался ее приструнить, и одна из них попала мне прямо в глаз. В итоге я разрыдался, как девчонка. От б о л и посреди толпы охотящихся сранцев. Так тебе и надо, пробурчала я. Нечего из женщин вселенское зло делать. Кроме тебя ни с кем мы и не выходит. Только ты внушаешь страх и ужас всем детям этой планеты одним своим видом. Вздохнул Егор и уселся на край стола. Ну, спасибо. Чем еще д о б ь е ш ь в ы утешения? Я уже была отыскала взглядом свой тяжелый степлер, чтобы отвести душу. и кину т ь и м своего с л а щ а в о г о соседа, но тут зазвонил рабочий телефон, а на экране загорелась фамилия босса. Все, час настал, прошептала в ужасе я и подняла трубку. Услышав короткий приказ, я подскочила со стула и на всех порах понеслась в кабинет к начальнику. Егор неспешно пошел за мной, намереваясь долго и упорно стоять у двери. И разбираться, почему же принтер не печатает его несуществующий документ, пока мне выносят приговор. Садитесь, Екатерина. Шеф махнул рукой, даже не взглянув на меня. Только что звонил ремонтник, оценил ущерб, который вы нанесли совсем новой корпоративной машине. Там всего-то пара вмятин и десяток царапин, но по сравнению со спасенными жизнями, которые я сумела сохранить, слегка испортив машину, это же мелочи. Я судорожно р а з в е л а руками и по идиотски рассмеялась в надежде, что шеф проникнется моим героизмом. Я обязательно выпишу вам вторую грамоту вместе с увольнением и счетом, который вы должны будете оплатить компании. Виктор Степанович, не увольняйте меня, я вас умоляю. Мне так нужна эта работа. Я буду д е н ь и н о ч ь играть старых ведьм и отработаю каждую копейку. Ну я же не виновата, что в отеле оказался психованный убийца. Ведь могли убить и меня. А что бы вы тогда делали? Ведь это смерть на рабочем месте. Представляете, какую компенсацию вам бы пришлось выплатить моим родственникам? И вообще, мне нужна надбавка за опасность. Завершала я, зажмурив глаза для уверенности и чтобы не видеть дергающиеся от раздражения усы шефа. Все сказали. Он б р а в и л меня недовольным взглядом. Вроде бы, м у к н у л а в ответ, соображая, какие еще доводы можно привести в свою защиту. Теперь послушайте меня, Виктор Степанович встал из-за стола, загородив своим огромным силуэтом свет из окна позади себя. Вы должны были сразу же обратиться в полицию, а не устраивать уроки самодеятельности. И уж тем более не играть спасателя за мой счет. Я это сделала, чтобы клиент не отказался от нас. Великолепное решение. Что в итоге? Клиент благодаря вам оказался без копейки денег и не может оплатить вторую половину счета, а наша репутация загублена на корню. Мне кажется, вы слегка преувеличиваете. Я вжалась кресла от страха, но все же решилась п р о п и щ а т ь в ответ. В конце концов, не я же там всех поубивала, Родникова. Вы вообще понимаете, что девяносто процентов нашей деятельности занимают детские праздники? Кто в здравом уме пригласит развлекать своих детей а г е н т с т в о которое связано с убийством? Эвенканал б у ш е ф а в з д у л с ь до таких размеров, что казалось еще чуть-чуть и его череп треснет. Мы можем проводить детективные квесты, всхлипнула я. Родникова, идите с глаз долой. Забирайте документы, постарайтесь не попадаться на моем пути, иначе я и правда заставлю вас о п л а т и т ь весь ущерб, что вы нанесли компании. Но в моей голове уже нарисовалась картинка, как я подскакиваю, кидаюсь на шефа и, что из сил, трясу его за грудки, умоляя оставить меня. Но мой отчаянный рывок прервал стук в дверь. Виктор Степанович, можно? В двери появилась робкая, как маленький олененок, секретарша Настя. Что еще? буркнул шеф у нас соврал сотрудники просят вывести дополнительный штат зачем заказы сыпятся буквально каждую минуту по новостям показали ролик про отель где была наша Екатерина и теперь все хотят нас что одновременно с шефом выпалила я не может этого быть пробасил Виктор Степанович и вышел в коридор убедиться что у телефоны и правда гудят без остановки Я же, не веря своему шамп, о в е р н у л а с ь в след за шефом, при этом чуть не упав со стула, но в последнюю секунду смогла ухватиться за руку дрожащей секретарши. Это правда? прошептала я одними губами. Настя молча покачала головой в знак подтверждения. Я еле удержалась, чтобы не з а в е ж ш а т ь от радости, и вместо восторженного крика я лишь гордо подняла голову, расправила плечи. И уселась обратно на стул, словно главная н е с у ш к а взлетевшая на свой насест. Что ж, шеф вернулся в кабинет, довольно поглаживая свои у с и щ а Настя, идите работайте, я разберусь. Скажите всем, чтобы не упустили ни одного заказа. Хорошо. Секретарша кивнула и в ы п р ы х н у л а из кабинета. Что до вас, Екатерина. Виктор Степанович подошел к окну и какое-то время молчал. Что-то очень усердно обдумывая. Видимо, новый год для вас настал раньше срока. и д е д мороз невероятным образом. Услышал ваши желания. Даю вам последний шанс. Если загубите еще хоть одно мероприятие, пеняйте на себя. Клянусь, такого больше не повторится. Заголосила я, так и не сумев сдержать вид серьезной и деловой женщины. И предупреждаю сразу. Никакие трубы больше не будут являться оправданием. Вы меня поняли? Шеф устало вздохнул и грозно взглянул на меня. Да, да. Я уже и не слушала его вовсе. Можно идти? Идите и заберите Звездина от принтера, а то он скоро своим стаканом п р о в ь е т дыру в стене моего кабинета. Вскочив со стула, я на всех парах понеслась прочь из этой комнаты издевательств и унижений, прямиком в светлое будущее. По крайней мере, так мне казалось. Спустя шесть месяцев. Застегивайся, ирод! к р и к т е л а я, изогнувшись кренделем в попытках застегнуть новенькое платье, купленное мной в очередном из миллиона порыве, придать себе строгости и профессиональной серьезности. Готово. Удовлетворенно выдохнув, я распрямилась и з я щ н о выгнула спинку, любуюсь отражением. И уже через секунду поняла, что вдоха в этом скафандре мне не сделать. Ну и ладно, главное, что я классно выгляжу, а легкая бледность лишь придаст мне благородства. Я пнула ногой дверь шкафа, из которого торчали словно щупальца ясминога рукава моих рабочих нарядов. Как же я мечтала, чтобы это были дорогие шелковые блузки, кашемировые свитера на ощупь как топлёное масло. И изысканные вечерние платья. Но мой гардероб грозил взорваться и выплюнуть прямо на меня кучу низкосортного т р я п ь я из которого были шиты костюмы всевозможных героев детских сказок. Даже не пересчитывая, я могла точно сказать, что платьев бабы я еги у меня больше десяти. А на полке для украшений вместо бриллиантов и дорогого жемчуга лежат накладные бородавки и волосы для носа. По правде сказать, все эти вещи должны спокойно лежать себе в кладовой нашего офиса. Но последние полгода работа превратилась в бесконечный к а л е й д о с к о п детских и не очень праздников и корпоративов, а ж и о т а ж к о т о р ы й п о д н я л с я вокруг нашей фирмы, до сих пор не утихал, а лишь н а б и р а л обороты. Первые месяцы я ужасно гордилась собой, ведь именно я стала причиной такого успеха. Деньги текли в компанию рекой. Сотрудники ходили счастливые, как откормленные тюлени. Довольный босс каждым днем становился все шире. То ли от радости его брюхо распухло, то ли кто-то стал позволять себе много деликатесов на ночь глядя. Но это его н и сколько не смущало. Он вплывал в офис как огромный сом, сканируя каждого сотрудника своими усами, что-то бормотал себе под нос. И потом на полдня закрывался у себя в кабинете вместе с нашей финансисткой. Мы же упорно делали вид, что не слышим, как усердно они расчитывают с бюджет на будущий квартал. Я же честно и верно выполняла свое обещание и работала без п р о д ы х у чтобы доказать начальнику свою компетентность. Меня закалывали, выталкивали в ступе в бассейн, обливали киселем, обстреливали из водных пистолетов. А уж про пинбол, т по м а т и вам история о всемогущем кольце, я даже вспоминать не хочу. Естественно, Егор стал эльфом, даже можно было не сомневаться. А вот почему мне досталась роль рыжего толстого гнома, я до сих пор не могу понять. Но я стойко принимала все эти п ы т к и в надежде, что шеф наконец заметит курицу, несущую золотые яйца. Кстати, такой костюм у меня тоже где-то есть. А яйца я использую для декора на кухне и повысит меня. Был у нас один отдел, куда я о т чаяно н хотела попасть, словно VIP-зал ночного клуба или бизнес-зал аэропорта. Я грезила стать сотрудником отдела по работе с привилегированными клиентами. Никаких тебе детских соплей на п р и к е и накладных броадавок, а только роскошь и богатство в каждой детали. Сотрудники этого отдела выглядели словно боги Олимпа. иногда спускающиеся к нам, чтобы снисходительно пробежаться взглядом по смешным людишкам, копащимся у них под ногами. Но мой обожаемый начальник в упор игнорировал все мои старания, а однажды на внеочередном совещании он прямым текстом заявил, что роль бабы Иги это полностью мое амплуа, и раз это приносит хорошую прибыль, то нет смысла менять сложившуюся ситуацию. Это был удар подых. Ведь в отличие от остального мира я себя никак не связывала с образом вредной старухи, пусть даже ступа вместе с метлой стояла у меня в чулане. Наверное, именно поэтому я и купила это жутко тесное и невообразимо дорогое платье. Я решила, что необходимо менять образ, который видят окружающие, глядя на меня. Если я буду выглядеть как работники з а н е б е с н о г о отдела, то рано или поздно прорвусь туда. Логика слабовата, соглашусь, но надо же с чего-то начинать. Всего лишь необходимо придать себе некой отстраненности, немного е х и д с т в а и гордовски н у т ы й подбородок. И вот меня уже не отличить от тех з а з н а е к Осталось решить последний вопрос: как сохранить лоск, гордость и, пожалуй, даже честь в метро в час пик? Спустя два часа я пришла к однозначному ответу: никак. А заодно поймала себя на неутешительные мысли, что мне стало гораздо проще выйти на улицу в костюме старой ведьмы, чем прикинуться советской л е в и ц е й Но сдаваться я не собиралась и, расправив задравшееся до самых ягодиц платье, гордо зашагала, хотя скорее засеменила, в сторону офиса. Окинув взглядом стоянку, нашла в уголке своего любимого желтого жука. Его уже давно починили, помыли. И выпустили на волю наслаждаться жизнью, но, увы, не со мной. Похоже, начальник внес меня в свой черный список, и теперь кроме детского трехколесного велосипеда не доверит мне никакой служебный транспорт. Волна неуверенности на мгновение снова захлестнула мое сознание, но я была бы не я, если бы я пошла на поводу своего страха. Лишь разозлившись на себя еще больше, я вбежала по лестнице к входу в офис и игриво, веляя своей ф и л е й н о й частью, зацокала по мраморному полу. У лифта собралась небольшая толпа. Все с не скрываемым хохотом ждали, когда огромная розовая свинка с пухлыми ягодицами сможет проникнуться в лифт. Но беда была в том, что эти самые ягодицы застряли прямо между заклинившими дверьми. Коллеги, хватит ржать! Я возмутилась, ц а р я ч е м у в о к р у г в е с е л ь ю протиснулась к дверям лифта и обратилась к п о в и з г и в а ю щ е й от стыда свинке: «Пе "Пеппа, напряги булки и будь готова к удару". Для верности я отошла на пару шагов назад и слегка разбежавшись, что было сил, навалилась на пристыженную свинью, раздался приглушенный вой, а затем мы буквально ввалились в кабину лифта. Двери моментально закрылись. Оставив хохочущих д а и к о т ы сотрудников бизнес-центра на первом этаже, вам на какой, мадам? спросила я, нажимая кнопку седьмого этажа. Вообще-то я мальчик, пробурчали мне в ответ. А бурки над вашей попой говорят о другом. Между прочим, я никогда не смеялся над тобой, даже когда тебе приклеили р ы ж у ю б о р о д у гнома и дали в руки топор. Свинка обиженно скрестила руки на груди и дернула пятачком. Егор, я подозрительно всмотрелась по росячью голову. Как ты оказался внутри этого розового безобразия? Не спрашивай. Этот позор будет преследовать меня еще очень долго. Сними ты уже эту голову, а то говоришь как из задницы. Нет уж, чтобы весь офис надо мной ржал. Сейчас быстро прошмыгну в костюмерную, переоденусь, потом спущусь вниз через черный ход. И приду на работу уже в нормальном виде. План супер, свинка 007. Хмыкнула я. А почему сразу не мог приехать в нормальном виде и просто отнести костюм? Еще раз говорю, не хочу, чтобы в офисе прознали, что я играл свинью. А как же они не узнают? У нас же все под отчет. Если только ты. Я взял без с п р о с а так скажем, для личных целей. Ты открываешься мне с новой стороны, парочный п о р о с я н о к Я захохотала в голос, как раз когда открылись двери лифта. Все, з а м о л к н и ты меня не знаешь, зашипел Егор и ринулся вперед, но снова застрял попой в дверях. Ну, п о т о л к ниже, хватит ржать, тебе это нравится, признайся. С этими словами я врезала ему по плюшевой заднице и вытолкнула из кабины. Чуть не повалил выходящую из з а угла секретаршу Настю, Егор пронесся по коридору и скрылся за дверью костюмерной. Что это было? испуганно спросила Настя, отскакивая в сторону. А что? По-моему, у нас по офису каждый день кто-то непонятный бегает. Я зевнула, изображая полное безразличие. Ты права. А у тебя что за повод? Девушка прошлалась по мне удивленным взглядом. Ты о чем? Я сделала вид, что совершенно не понимаю, что она имеет в виду. Это платье, макияж. Ты словно на свидание собралась или водил к нашим божествам. Настя еще раз осмотрела меня с ног до головы и слегка усмехнулась. Перешла в наступление. Да, да, да. Сработала. Пронесся победный крик в моей голове. Нет, просто решила ходить на работу в более привычном для себя образе. слегка надменно ответила я. Ну ладно, пойду к себе, а то работы выше крыши. Давай, кивнула Настя, слегка нахмурившись от моего высокомерного тона. Я же, гордо вскинув подбородок, походкой львица пошла по коридору офиса к своему рабочему месту. Мне даже удалось удержать невозмутимый вид, когда позади себя уловила тихий шепот Насти: к шефу что ли хочет запрыгнуть на стол? Я лишь ускорила шаг, не желая больше слышать подобных высказываний. Почему-то вопреки всем моим надеждам план уже с самого начала пошел не по той траектории. Я хотела вызывать восхищение, а в итоге это больше было похоже на безнадежность. Закинув вещи на свой м н о г о с т р а д а л ь н ы й стол, я уселась на кресло, сразу же сбросила неудобные туфли и, р а с т о п ы р и в пальцы, словно лягушка, выдохнула: "Ну и ладно". Пусть хоть весь офис думает, что я напрашиваясь в любовнице к боссу. Плевать! в о р м о т а л а я себе под нос, перебирая кучу листков на столе. Когда я добьюсь успеха, об этом уже никто и не вспомнит. Все просто будут кусать локти от зависти и набиваться ко мне в друзья. Вот только что если от пришедшей в голову мысли меня тут же прошиб холодный пот. Босс тоже решит, что я для него так в ы р я д и л а с ь и воспримет это как разрешающий сигнал к нападению. Я нервно сглотнула, чувствуя себя крохотной чехуахуа, вокруг которой бегает озабоченный алабай. Мне конец! Я вскочила со стула и прямо босиком прошлепала до Кулера, налив себе стакан ледяной воды, залпом его осушила, чтобы попытаться о с т у д и т ь панику. Не факт, что он меня сегодня и вызовет к себе. Никаких интересных проектов у меня сейчас нет, так что просто отсижусь за столом до вечера и все дела. Обед я бы и так пропустила. Это п л а т е т решит уже от одного стакана воды. Я все продолжала бубнить, пробираясь обратно к своему столу, по пути собирая все возможные бумаги, которые мне могут сегодня понадобиться. Доброе утро, кофейку. п о с л ы ш а л с я сзади голос Егора. Я испуганно обернулась и тут же почувствовала болезненный укол зависти. Егор выглядел как из рекламы мужского парфюма. Костюм сидел так, будто его скроила для него фея к р ё т н а я Светлые волосы он небрежно зачесал назад, придавая себе еще большей дерзости, что вкупе с его и з в и т е л ь н ы м взглядом работало всегда безотказно. Ненавижу тебя, п р о б у р ч а л а я в ответ и уселась за стол. Как ты можешь так выглядеть после такого насыщенного утра? А что такого? По-моему, все как обычно. Он поставил передо мной большой стакан капучино и сверху положил маленькую шоколадную п е ч е н ю ш к у Вот и м е н н о что для тебя все это как обычно. Даже если тебе придется пробежать пять километров в образе огромной синьи, в ты все равно умудряешься выглядеть как обычно. Ладно, хватит обо мне. Он прервал мои нервные излияния. Лучше скажи, что случилось с тобой. А что? По-моему, я выгляжу как обычно. Сделав ударение на последних словах, я положила ногу на ногу и небрежно махнула рукой. Но Егор не повелся даже на секунду. Он б р а в и л меня удивленным взглядом, то и дело опуская его ниже доозволенного. Ну ладно, сдалась я, вскочила со стула и покрутилась вокруг себя. Но сначала скажи, что ты думаешь, глядя на все это. Что тебя срочно надо? От... Я серьезно, я. Ты будто презерватив на себя натянула и считаешь, что окружающие тебя мужики будут думать о чем-то другом? Вообще-то я хотела создать деловой образ успешной женщины, а получился образ дорогой проститутки. В общем и целом это тоже непростая работа. Так что ты попала в цель. Егор о х м ы л ь н у л с я и недовольно покачал головой. Зачем все это? Ты прекрасно знаешь. Я плюхнулась обратно на свой стул. Мне надоело вечно быть клоуном. И надоело, что люди меня только так и воспринимают. Но в этом вся ты. н и у кого другого так и близко не получается. Ты из г у с т о к э н е р г и и к о т о р ы й носится по офису и с ш и б а е т все на своем пути. А я хочу быть нежной богиней, как они. Я указал рукой на лестницу, ведущую на восьмой этаж, где расположился отдел моей мечты. Да там же с к у к а с м е р т н а я Они же там все ни о чем, кроме дорогих шмоток и курортов, поговорить не могут. А уж о постели и говорить не стоит. Что? А ты откуда знаешь? Я подскочила как ужаленная со стула и полетела к столу Егора. Просто слышал. Отмахнулся он. Не ври! Я схватила его за ухо. У тебя уши краснеют, когда ты пытаешься выкрутиться. Отпусти. Он ударил меня пальцем и отъехал на своем стуле на безопасное расстояние. Была у меня парочка свиданий с с кем? С Анжеликой. Что? И ты молчал? Как ты мог? Ты тогда уехал без меня в тот отель. Мне было скучно на обеде. Она стояла у кофемашины и так с л о в о за слово. Кабель. Я возмущенно надула губы. Ты что ревнуешь? Конечно. Что? Брови Егора поползли вверх. Теперь ты первый кандидат на повышение. Ты уже нашел тот тоннель, который приведет тебя наверх. Брось, я об этом даже не думал. А мне теперь придется думать. Буркнула я в ответ. Может, тоже все-таки пристроиться кому-нибудь под бочок. Под бочок не совсем удобно. Лучше залезай сразу сверху. Засмеялся Егор, за что сразу получил щелбан. р о д н и к о в а хмурый голос шефа послышался за спиной. Никогда моя фамилия не звучала так, будто с каждой новой буквой в меня ванзале п о е д о в и т о й и г л е Я медленно развернулась к босому лицу, успев заметить его заинтересованный взгляд на моих ягодицах, который спускался все ниже и ниже, пока не дошел до моих босых ног. Внутри меня п и с к н у л а и с п у г а н н а я чихуахуа, и я повинуясь первому порыву, отступил а в сторону и спряталась за е г о р а который постарался и вовсе слиться с пейзажем. Доброе утро, Виктор Степанович, вам что-то нужно? – пропищала я, удерживая ножку кресла е г о р а чтобы тот не смог откатиться. Нужно. Шеф прокашлялся, затем подозрительно одернул у с а м и и продолжил. Зайдите ко мне. Он снова прошелся по мне стальным взглядом, п о к р у т и в двумя пальцами кончик своих усов и добавил: только в обуви по возможности. Хорошо. Испуганно кивнула в ответ, дождавшись, когда он скроется за дверью своего кабинета, я истерично заверещала: что это значит? Только в обуви? На что он намекает? Он хочет, чтобы я пришла к нему голая на шпильках? Просто о б у я о з а б о ч е н н а я дура. Егор закатил глаза и оторвал мои руки от своего кресла. Может не переодеться? Ну, чтобы не нарываться. Ты же видел, как он меня разглядывал. Во что? Так у меня есть плащ. Ну, это еще интереснее. р а з в р а т в чистом виде. А что тогда? Могу предложить тебе костюм свиньи. Через него он точно до твоих горячих точек не доберется. Ну. Это ч е р е с щур или нет? Я задумчиво подняла бровь, прикидывая, в какой момент нашего разговора начальник вызовет для меня санитаров, и если я заявлюсь к нему в кабинет в просящем образе, успокойся ты наконец, просто иди к нему, не станет он на тебя нападать посреди бела дня. Скажи это нашей финансистке. Я отчаянно зарычала в ответ, но все же надела туфли и медленно, оттягивая каждую секунду. о в и н у л а с ь в с т о р о н у директорского кабинета. с а д и т е с ь кивнул Виктор Степанович. Стоило мне закрыть за собой дверь, я быстро юркнула в кресло и постаралась сжаться, словно печеное яблоко, чтобы босс не смог разглядеть во мне ничего привлекательного. Вы сегодня какая-то странная. Он снова п р о ш а и в а л с я по мне взглядом. Больше, чем обычно, по крайней мере. Не заболели? Нет, что вы, со мной все в полном порядке. Я по утрам всегда такая. К обеду буду, как огурчик, ответила я, не разгибая сгорбленной спины. Ну что ж, ладно, тогда о делах. Виктор Степанович уселся на свой стул, достал из томбы какую-то папку и положил ее перед собой. Какие у вас сейчас проекты? Да так, ничего масштабного. Три детских праздника и один девишник. Хорошо, передайте всю информацию по н е е Мнастя. Она раскидает дела по сотрудникам. Вы почему? Испуганно воскликнула я, чувствуя, как последняя краска сходит с моего и без того бледного лица. И я, разве что-то сделала не так? Уже полгода п а ш у как лошадь, ни одного нарекания. Мне каждый раз бонусом дают еще и пухлый конвертик за старания. За что вы меня выгоняете? Если за тот случай, когда я облила Пашу сиропом, то это было по сценарию. Он знал, на что идет, когда соглашался помочь. А то, что рядом оказался у л е й я и предположить не могла. И к тому же он успел прыгнуть в бассейн. Всего-то десять-двадцать укусов получил. Зато сколько впечатлений! Родникова, замолчите уже наконец! Шеф ударил кулаком по столу. Неужели вы не умеете нормально общаться? Каждый раз выливаете на меня поток абсолютно ненужной информации. Простите, я еще сильнее с г о р б и л а с ь и буквально слилась с креслом о т с т ы д а В вашем профессионализме никто не сомневается. Вы одна из лучших. Правда? Я буквально воспряла из пепла. Но... Но... И тут же обратно з а р е л а в свой уже родной и уютный пепел. Ваша эмоциональность и несдержанность не дает вам шанса даже задуматься о повышении. Люди, с которыми вы хотите работать, не терпят такой клунады. о Они привыкли жить по жесткому графику. У них есть ровно пять минут, чтобы обрисовать свои желания и услышать от нас именно то, что они представляют в своей голове. Иначе конец сотрудничеству. Я понимаю. В п р е с ь буду вести себя сдержаннее. Виктор Степанович, то есть вы хотите сказать, что у меня есть шанс на повышение? Есть, вздохнул начальник. Каким-то непостижимым для меня образом, но вам снова улыбнулась удача. Один мой знакомый из очень влиятельного круга хочет устроить мероприятие в честь покупки бизнеса. Он обратился ко мне после просмотра новостей о вашей поездке в тот проклятый отель. Как я его не уговаривал поработать с профильными сотрудниками. Но он хочет только вас. Почему меня? Скажем откровенно, он весьма часто придет на правила, религии и какие-либо моральные принципы. И ему понравилась вся эта суматоха, что вы устроили в отеле. Он хочет также. В смысле убийства? Неуверенно приговорила я. Нет, конечно. Недовольно покачал головой Вос. В смысле ему нужна такая же сумасшедшая идея и ее исполнение. Вот папка со всеми материалами о нем и месте, где все будет проходить. Изучите, придумайте и позвоните ему. Я схватила папку и тут же открыла, бегло просматривая первую попавшуюся на глаза информацию, и тут же воскликнул от восторга: "Это же на море! Вы отправляете меня на курорт? Работать! Вы будете там работать!" Босс пригрозил мне пальцем. Конечно, конечно. И возьмите с собой звездина. Ваш тандем всегда хорошо выстреливает. Да и кто-то должен остужать ваш п ы л В этот момент за стенкой послышался сдавленный вой, и в следующую секунду что-то стеклянное рухнуло на пол и разбилось громким треском. Господи, спаси нас! Не дай этой парочке разорить меня. Шеф устало закрыл глаза и вскинул голову к потолку. Виктор Степанович, я обещаю, что сделаю все в лучшем виде, никаких проблем не будет. Я вскочила со стула и попятилась к двери. У вас нет выбора, хоть одна ошибка, и я вас уволю. Но если я справлюсь, вы меня повысите? Повыжу, буркнул шеф и отвернулся от меня. И машину вернете? С н а д е ж д о й п р о п и щ а л а я. Родникова, уйдите уже. Сначала задание выполните, а потом начинаете клянчить. Слушаясь, спасибо вам за доверие, заверещала я от счастья, и пуля вылетела из кабинета. В коридоре никого не было, а п р и с у т с т в и и Егора в качестве нашего немого свидетеля говорили только осколки граненого стакана, разбросанные по полу. Это т девайс он всегда использовал, чтобы быть в курсе всех последних сплетен. Но, видимо, новость о предстоящей поездке на море так его шокировало, что дорогостоящее подслушивающее устройство пришло в негодность. Быстренько закинув краем туфли осколки, потом б о с принтером, чтобы не получить, нагоняет за в х о з а я вернулась к своему столу. Егора не было и там. Куда этот чудик рванул? Я на секунду задумалась, а потом с головой ушла в изучение материала клиенте. Маргариту или секс на пляже? Где-то по близости раздался знакомый голос, а затем из-за угла появился Егор. Раскинув руки в стороны, он прошелся по кабинету, демонстрируя свой наряд. По всей видимости, решив уже сейчас прочувствовать атмосферу морского курорта, он нацепил на себя короткие теннисные шорты, гавайскую рубашку и соломенную шляпу, которую он, судя по всему, оторвал от угла, что валяется у нас в костюмерной. Мне костюм Свинки нравился больше, и я бы не отказалась от кофе, ответила я так и не вынырнув из бумаг. Какая ты скучная! Мы же едем на море. Наконец-то будет настоящая морская вода, а не детский бассейн с шарами, пропел д о в о л ь н ы й как слон Егор и присел на край моего стола. Мы едем работать. Я столкнула его задницу со стола и пригрозила пальцем. И судя по нашим клиентам, я бы на твоем месте шортики выбрала поприличнее, а то смогут неправильно понять. А кто там у нас? Илья Самойлов, владелец яхт-клуба на курорте Изумрудный. Ого! воскликнул Егор, подхватил стул и подъехал ко мне ближе. Я них знаю. Братья Самойловы – серьезные ребята. Откуда ты знаешь? Самойлов ради он ведет т р е в е ш о у как на канале Discovery. Он драйвер и постоянно куда-то мотается в поисках редких рыб и прочих чудных организмов. А вот его брат вроде главного в мафиозной группировке Илья Самойлов суровый бизнесмен. Думаю, что этот яхт-клуб всего лишь хлебная крошка среди всех его владений. Я где-то читал, что его доход за год составляет порядка двух миллиардов долларов. Ничего себе! присвистнула я. Вот значит, в какую компанию мы едем? И что же мы можем предложить таким зажиравшимся до развлечений к о т а м Пугола точно не прокатит. Этим ребятам нужны взрослые развлечения. Егор взял папку со стола и стал медленно перелистывать, пытаясь найти хоть к а к у ю н и б у д ь подсказку. Ему надо продвигать свой бизнес, значит в любом случае мы должны как-то задействовать его яхт-клуб. Можем сделать вечеринку на корабле в стиле Титаника, устроим им грандиозную т р я с к у Да уж масштаб подходящий, но тематика не та. Наш клиент больше похож на р э м б о чем на романтичного Лео. Но с кораблем идея мне нравится. Я даже закрыла глаза, вырисовывая в голове зарождающуюся концепцию. Друг мой, наконец воскликнула я, мы с тобой едем навстречу с пиратами. Йохохо! Игорь вскочил со своего места, но потом резко затих, что-то скрупулезно обдумывая. Тогда шорты, неправда, придется сменить.